Глава тридцать восьмая. Была уже поздняя ночь, когда они наконец-то покинули Йемен. В самолете Полина сидела в кресле у окна, в полоборота от Махаммада бин Халила. Несмотря на странное притяжение, которое возникло между ними, девушка была напугана. Если быть до конца честной с собой, именно это ее и настораживало. Кто этот человек? Что ему надо от нее? Если он хочет помочь, то зачем? Почему? Слишком много странного в этом Махамаде. Полина слышала, как несколько раз он упоминал имя Иисуса Христа, когда чем-то был недоволен. Но разве мусульманин стал бы упоминать христианского бога? Настораживало и то, что этот саудит никогда не молился, как было принято у всех мусульман в этой стране. Его голос. Да именно голос Полина слышала где-то. И тот поцелуй. Полина тряхнула головой. Махамад тут же положил свою ладонь на ее руку. «Все хорошо?» Ничего не ответив, девушка закрыла глаза, притворившись, что заснула. Она действительно погрузилась в сон и проснулась только от легкого толчка шасси, соприкоснувшихся со взлетно-посадочной полосой. Только выйдя из самолета, Полина почувствовала облегчение. Глядя на уже окутанный жарким маревом утренний мегаполис, девушка почему-то знала, что все неприятности позади, и теперь все будет хорошо. Несмотря на раннее утро, в городе было уже жарко, и только приятный ветерок со стороны Персидского залива немного освежал. Махамад кивнул. «Машина уже ждет нас». Около здания аэропорта их действительно поджидал светло-серый Бентли. Майкл открыл дверцу машины для Полины, пропуская ее внутрь. Сам обошел автомобиль и сел рядом с водителем. заидальзаки Заки ждал их в гостиной. Кивнул Полине, приглашая внутрь дома. Майкл разулся на пороге, поздоровался с хозяином. Тот подозвал служанку и отдал какие-то распоряжения. Полина пыталась понять, о чем разговаривают эти двое мужчин, но они говорили между собой на арабском. Девушка просто села в кресло, ожидая своей участи. Ты разговаривал с отцом, Махамад? Майкл слегка поморщился. Два дня назад он меня ждет. Ты хочешь, чтобы я взял билет на самолет для тебя? Мужчина в ответ кивнул. Кто эта девушка? Что ты собираешься с ней делать? Откуда она? Она русская заитальзеки. Катарец испытующе посмотрел Майклу в глаза. Ты хочешь, чтобы я помог тебе отправить ее в Россию? Нет, Майкл твердо посмотрел на Заида Альзаки. Это моя женщина. Брови катарца поползли наверх. Я знаю ее очень давно, пояснил Майкл. Сейчас ей необходима хорошая ванна и отдых. Эта девушка была в плену у мустафы. Я предлагаю тебе остановиться в моем доме на берегу океана. Там не так людно. Почему бы тебе не отдохнуть там несколько дней? Благодарю, уважаемый Заид Альзаки. Я дам распоряжение своим слугам, чтобы они отвезли твою Хабибди на мою виллу и как следует позаботились о ней. Майкл кивнул. Пойдем выпьем кофе и поговорим. Не волнуйся ни о чем. Тебе тоже надо привести себя в порядок, сын мой. Они просидели с Заидом Альзаки около двух часов. Пили кофе, затем слуга принес им шахматы, и они с азартом играли. Наконец, пожилой катарец предложил Майклу принять ванну. «Ты проделал нелегкий путь, сын мой, и, должно быть устал. Желаешь ли ты, чтобы мои наложницы помогли тебе расслабиться?» Майкл готов был выпалить «нет», но не хотел обидеть радушного хозяина. Не нужны ему ласки наложниц. Там, в доме на берегу Индийского океана, он хотел внимания только одной девушки. Только ее ласки. На миг прикрыл глаза, представляя Полину в своих объятиях. По-видимому, Заидальзаки что-то понял. Слегка улыбнувшись, он медленно встал с подушек, лежавших на ковре. Самолет прибыл в аэропорт Жуковский. У трапа уже стоял микроавтобус. Небольшая кучка людей с нетерпением ожидала, когда откроется дверь, и по трапу начнут спускаться долгожданные родственники и друзья. Им повезло, что их смогли эвакуировать из захваченного войной Йемена буквально за считанные дни после начала бомбардировок. Дверь отворилась. Люди с уставшими и изможденными лицами, но со счастливыми улыбками на них, начали спускаться вниз. Вадим Суханов и Костя Белый высматривали хрупкую, судя по описанию, девушку. Черт побери!» – неожиданно пророкотал Вадим, уставившись с выпученными глазами на маленькую блондинку. «Лили, это ты?» Девушка вздрогнула и, оступившись, чуть не упала. Вадим бросился к ней. «Лили, ты помнишь меня?» она остановилась вглядываясь в лицо мужчины и крупные слезы покатились из ее глаз вадим подскочил сгреб ее тело в охапку костя костя я нашел ее тут стоял ошеломленно глядя на этих двоих отказываясь что-либо понимать я искал тебя лили шептал вадим в ее макушку где ты пропадала все это время что с тобой было бедная моя девочка Потом они ехали в машине Кости. Тот сидел на переднем сиденье и время от времени поглядывал на странную парочку. Ему было поручено отвезти Лили в один из санаториев, где она могла бы пройти реабилитацию. Теперь же он понимал, что планы резко изменились. Вадим везет Лили к себе в номер гостиницы, где он остановился. Майкл вышел из душа, чувствуя себя необыкновенно бодрым и посвежевшим. Растер свое загорелое тело мягким полотенцем, промокнул волосы и провел ладонью по гладко выбритому лицу. Прямо перед ним на спинке стула лежала белоснежная диждаша и такого же цвета гута. Он быстро оделся и вышел из душевой комнаты. Мужчине не терпелось отправиться туда, где в это время находилась Полина. Он хотел быть рядом с ней. Сейчас Майкл совсем не думал о реакции девушки, когда она узнает, кто он на самом деле. Белый Мерседес последней модели уже ждал мужчину у подъезда. Майкл, чему-то улыбаясь, сел на заднее сиденье, и они тронулись в путь. Дом был построен в современном стиле. Две стены, сделанные из стекла, выходили на океан. Мужчина, потихоньку стараясь не шуметь, прошел в дом. Огромная гостиная с мебелью в стиле модерн сочеталась и гармонировала с общим стилем здания. Майкл поднялся по винтовой лестнице наверх. Спальня. Огромная кровать, застеленная шелковым розового цвета бельем, множество разной формы и размеров подушек, и посреди всего этого великолепия безмятежно спящая девушка. Полина лежала на боку, подложив под щеку ладошку. Невозможно даже представить, что можно было нарушить эту мирную картину. Майкл, стараясь двигаться как можно тише, развернулся и вышел из спальни. Спустился вниз по лестнице. На кухне заглянул в холодильник. Сейчас он бы не отказался от хорошего канадского виски, но в этой стране употребление алкоголя не поощрялось. Майкл прошел по коридору и отворил дверь в спальню, которую милостиво предоставил ему заидальзаки. На столике лежал свежий номер газеты. Взяв его в руки, мужчина решил прилично на кровать. Он долго не мог сосредоточиться на написанном. В глазах стоял образ Полины, мерно спящей в комнате наверху. Поняв, что, к сожалению, не сможет узнать о происходящем в мире, Майкл отложил газету в сторону и прикрыл глаза. Кто мог предположить, что по прошествии стольких лет его чувства к этой девушке проснутся? И проснутся с небывалой силой. Теперь он точно знал, что любит. Всегда любил только ее, Полину. Так, все более погружаясь в сладкие думы об этой девушке, Майкл незаметно для себя уснул. Солнце склонялось к западу, когда мужчина, выспавшись, открыл глаза, посмотрел на часы. Наверное, организму нужен был отдых. Майкл нехотя поднялся с кровати, потянулся. Подойдя к большому зеркалу, оглядел себе. Его деждаша была слегка помята, впрочем, как и его лицо сейчас. Он прошел в ванную комнату, умылся, почистил зубы, сразу почувствовав себя лучше. Неплохо бы прогуляться, проветрить мозги и обдумать сложившуюся ситуацию. Майкл открыл большую стеклянную дверь и ступил на веранду, выходящую во фруктовый сад. К своему удивлению, в углу под тенью пальмы он обнаружил пианино. Судя по филигранным украшениям, оно было достаточно старым и дорогим. Майкл откинул крышку и прикоснулся к перламутровым клавишам. Полина проснулась от звуков музыки, доносившейся снаружи. Сначала она подумала, что это продолжение сна. Она перевернулась на спину, повернула голову к окну, глядя в темно-синее небо и на искрящуюся воду океана, омывающую берег. Какая красота! При других обстоятельствах девушка была бы счастлива находиться здесь, в этом невероятно прекрасном месте, в комфортных условиях этого просторного дома и быть избалованной служанками. Они потратили на Полину больше двух часов, отскребая и отмывая ее тело, умасливая и расчесывая волосы на голове. Только для чего они это делали? Звуки музыки не прекращались. Значит, это все-таки не были остатки сна. Она не одна в доме? Полина села в кровати, откинула одеяло, огляделась в поисках одежды. Не найдя ничего, она стянула шелковую простыню и, обернувшись ею, встала с постели. На сердце было тревожно. На какой-то миг наступила тишина, и вдруг пространство вокруг Полины наполнило до боли знакомая мелодия. Сколько раз она повторяла слова от этой композиции, как часто искала эту музыку на YouTube. Девушка почувствовала, как тело начинает сотрясать дрожь. Она схватила со столика графин с холодной водой, наполнила стакан. Ей надо немедленно взять себя в руки. В горле стоял ком, глаза переполняли слезы. «Крок, опять ты», — простонала душа. «Но зачем? Зачем она постоянно думает о нем?» Девушка поднесла стакан к губам, но он, выскользнув со звоном, рассыпался на мелкие осколки. Полина в отчаянии зажмурила глаза, не заметив, как музыка прекратилась, и быстрые шаги раздались на лестнице. Майкл настолько погрузился в игру на музыкальном инструменте, что не сразу обратил внимание на звук, раздавшийся из спальни Полины. Что-то разбилось. Позабыв закрыть крышку пианино, он бросился вверх по лестнице. открыл дверь. Девушка стояла у окна, закутанная в простыню. Ее плечи сотрясались от рыданий. Вокруг на полу валялись осколки разбитого стакана. Ох, она же может пораниться. В мгновение ока Майкл подскочил к Полине, осторожно взял за плечи, прижал к своей груди. Мужчина своей кожей ощущал разгоряченное от сна тело девушки. Ее длинные, слегка влажные и пахнущие жасмином волосы обволакивали его лицо. Нет, он не сможет уже выпустить ее из своих объятий. Помнишь, что мы ходим под одним небом, и мои ночи такие же одинокие, как твои», — прошептал ей на ухо.